Глава 116. Вечер. Даже с высокой дюны невысокие скрытые деревьями мачты кораблей Куршей едва проглядывали. Зато дым от кострич взавивался густыми черными столбами. Второй день продолжалось оплакивание. К погибшим во время битвы добавлялись непревозможные тяжелых ранений. В последней пляске клубами пепла мертвые кружили над живыми. «Они могли взять Ригу, но ушли. Что мы им скажем?» Имаут смахнул рукой в сторону кострищ Куршей и, угоня отрывая глаз от правого берега Вены, пожал плечами. «Им сейчас не до нас. Они даже не знают, где мы. На том берегу не жгут костры. Не жгут». «Ливы из сожженной деревни не могли уйти. Они сражались против Куршей вместе с германцами», — сказал Имаут. «Сражались», — согласился Уга. они изменили нашим обычаям и устанут против нас они тоже не знают что мы здесь напомнил уга и тяжело вздохнул до большого совета назначенного на полдень завтрашнего дня надо было поговорить с воинами мергеры еще не было случая чтобы они не поддержали своего старейшина но что он им скажет что может он сказать сейчас старому другу самому себе не мог каупа в разговоре с ива упомянуть о Салме случайно. Он что-то знал и словно послал предупреждение о ловушке. Уга осторожно тронул мешочек с шахматами. Костяные фигурки были на месте. Они могли начинать сражения, выигрывать и проигрывать, погибать и возрождаться снова. Без крови, без погребальных кострищ, без дружбы и предательства. Кто знает, может быть, такая жизнь ждет каждого. Кого заберет мать ночи? как воплощенного в пешку четырехпалого сына Мауца. «Помнишь, когда мы ходили за невестами в Экскюль? Не всем нравилась наша затеи, А нам самим казалось, что старшие думают не так, что все должно быть по-другому. Конечно, Имаутс хорошо знакомым жестом провел пальцами по лбу, будто переправляя мысли в другое русло и кивнул. «Наверное, все молодые думают так». Но мы привели хороших жен, и они подарили нам хороших детей. Разве не так? — Так, — подтвердил Уга, — а твоя дочь? Мы никогда не говорили о ней. Ты что-нибудь слышал о ней? У тебя есть от нее внуки? — Хотел бы я об этом знать. А если бы тебе сказали, что муж твоей дочери и отец твоих внуков стоит с войском Каупа на том берегу? — Каупа — предатель и заслуживает смерти. Его старший сын в заложниках у германцев, поэтому он не может пойти против них. Но я спросил не об этом. «Ты что-то знаешь? Ты для этого позвал меня сюда? Моя дочь и твоя Салма. Скажи мне». «Это только слухи. Ты мой старый друг, и я ничего не стал бы утаивать от тебя». С тех пор, как появился Лямбет, он всегда оказывался рядом. Мы с тобой ни разу не могли толком поговорить. Мы можем поговорить сейчас. Я не знаю, как сражаться с отцом моих внуков. Ты же об этом спрашиваешь меня, так? Оно я должен знать наверняка. Спроси их. Им ведомо все. Он легко подтолкнул мешочек шахматами. Костяные фигурки отозвались гулким стуком, и Эмаус испуганно отдернул руку. Уга пригладил их ладонью, словно успокаивая рассерженных башков, и поднялся на ноги. Темнеет. «Я спрошу, а ты тут побудь с ним, пока я не пришлю замену из лагеря». Уга кивнул на посапывающего на противоположном краю площади Зака и начал спускаться с Дюны. Сумрак стелился по усталой земле, заглатывая кустарники и ложбинки, задерживался перед вскорками и открытыми местами, но не останавливался, поднимался выше. Верхушки мачт куржских кораблей становились неотличимы от деревьев. Дым-кострич постепенно стихал. А на самой дюне было еще светло, а можно было разглядеть, как качаются ветки деревьев или кустов на крутом склоне, как скользит между ними тень Уга, скорее уже угадываемая, чем заметная на его пути от дюны к лагерю, как стремительно уходит тень куда-то в сторону, но потом тут же образовывается в другой противоположной стороне. потом Что-то было не так.